Неполные и эллиптические предложения. Неполными предложениями называются такие синтаксические конструкции, в которых тот или иной отсутствующий член предложения легко восстанавливается из контекста или подсказывается формой и значением наличных членов либо ситуации. Неполные предложения, как и полные, являются средством общения. Однако взятые, изолированные, вне контекста и ситуации, они непонятны. Не выражают законченной мысли. Куда это вы едете? К дяде. А где живёт он? Да вот, недалеко. Где же это? Это да на Волге. «А фанеру зачем везёте? Лодку делать будем». «Из фанеры-то? Ну да, из фанеры». Неполное предложение не является особым структурным типом, так как главный или второстепенный член может быть пропущен в любом предложении. Контекст и обстановка речи – это два фактора, которые обуславливают неполноту состава предложений и вместе с тем помогают понять, Эти предложения, несмотря на пропуск тех или иных членов. В зависимости от условий, определяющих неполноту предложения, различают констекстуальное и ситуативное неполное предложение. Неполнота контекстуальных неполных предложений обуславливается контекстом. Он связывает неполное и восполняющее его предложение. Последнее может быть отделено от неполного несколькими предложениями и даже абзацем. Слова, которые были употреблены в предшествующем или последующем контексте или в данном предложении, В контекстуальных предложениях обычно не повторяются. Могут опускаться и подлежащие. Например, причалу бегут дети. Бегут молча встречать теплоход. Сказуемое. Часть его. Мне всё послушно. Я же ничему. Подлежащие сказуемое. Ну, вот вылудился солнечный денёк, потом другой, третий, дополнение. Сколько у жизни всяких шапок я носил, уж и не счесть. Ну, у этой даже запах не такой какой-то есть. Обстоятельства. На фирме ещё горел свет, но было уже по-ночному тихо и пусто. Авдотья всегда оставалась дольше всех. Чаще опущенные члены неполного предложения находятся в предшествующем контексте, а реже – в последующем. Дама попросила Дашу на диван, сама села рядом. В неполном предложении составляющим часть сложного предложения не повторяется член предложения, которое имеется в другой части сложного предложения. В речи неполное предложение встречается в составе. Первое. Всложно сочинённого или бессоюзного предложения с пропуском подлежащего. «Умная голова 100 голов кормит, а худая и себя не прокормит». Пословица. Сказуемого или его частей «Мир освещается солнцем, а человек – знанием». Пословица. Дополнение. Я был ранен на висе, лежал в госпитале. Все получали письма. А я не получал. Несколько членов предложения. Для каждого из нас время течёт по-разному. В молодости – медленнее, а к старости – быстрее. Второе. Сложно подчинённого предложения с пропуском подлежащего. Вы совсем не жалеете, что расстались с Лизой? Нет? Сказуемого. «Я люблю, Хохол, когда ты смеёшься, а я, когда ты подарки обещаешь», – ответил Хохол. «Части сложного предложения. Почему вы это говорите? Чтобы ты поняла, не полнота». Ситуативных неполных предложений обуславливается преимущественно обстановкой речи, ситуации в целом. Взятые в отрывы от этих условий, они непонятны. Валился Конюков, волоча за собой рыжего немолодого пленного немца, примерно его лет, и комплекции. Словил, товарищ капитан, лаконично сказал Конюков, словил. Вот словил и вам представляю. Ситуативное неполное предложение характерно для разговорной речи. В художественной речи ситуацию создают авторские ремарки. В условиях контекста и ситуации широко распространены диалогические неполные предложения от слова «диалог». так как характер синтаксического строя предложения определяет обстановка, общий опыт говорящих, интонация, мимика, жесты. Всё это позволяет опускать те члены предложения, отсутствие которых не затрудняет понимание мысли. Диалог может иметь форму вопросов-ответов или предложений-реплик. Предложение-вопрос может требовать ответа, продолжающего неоконченную мысль. Вот мы сейчас с вашей матушкой говорили. А в чём, князь? Разумеется, о вас, моё сокровище. Либо ответа уточняющего, развивающего или дополняющего характер. Алексей Алексеевич, вас дожидается кто? Особо женского пола.